Пылающий коридор, проложенный с помощью огнеметов и фосфорных гранат, позволил ударной группе продвинуться всего на 200 метров. Дальше идти мешали баррикады. БТРы попытались взять преграду с ходу, но первая машина не справилась с задачей и увязла, а вторая по непонятным причинам загорелась. Потеря бронетранспортеров была ощутимым ударом, но бойцы справились с проблемой. Они проложили коридор в обход завала. и выдвинувшиеся следом за БТРами, БМП все-таки прорвались. А за ними двинулась и главная колонна. Как и предсказывал Бибик, ядовитый дым, окутавший поле боя, снизил видимость до нуля, и бойцам пришлось пробиваться дальше буквально на ощупь. Сколько полегло солдат в дымном аду, подсчету не поддавалось. Но в целом задачу ударная группа выполнила. Коридор позволил гарнизону покинуть цитадель и вырваться на оперативный простор. Поначалу в поле дела шли ничуть не лучше, чем у стен складского комплекса. Мутанты непрерывно атаковали со всех сторон, да еще и с воздуха, но когда люди сумели пробиться к старому каналу, план Бибика заработал так, как и надеялся полковник. Две из четырех БМП, оставшихся в распоряжении гарнизона, приняли на броню группу спецназа и троих огнеметчиков и двинулись головным дозором. Огнеметчики прямо с бортов коробочек поджигали лес справа от колонны, а остальные бойцы прикрывали их от монстров и помогали в огненной работе гранатами. В результате, когда колонна втянулась в новый коридор, картина маршрута была нарисована, что называется, маслом. В 50 метрах справа полыхал лес. В двух шагах слева плескался грязный канал. Сверху колонну прикрывали густые клубы дыма, а с тыла еще две БМП и заслоны с чистильщиков, отрезающие преследующих мутантов интенсивным огнем из автоматов и все теми же гранатами. Нельзя сказать, что план оказался идеальным. Жар близкого огня... Норовил убить не только монстров, но и самих инициаторов этого свето Люди каждые полминуты черпали касками из канала мутную воду и лили на себя, чтобы хоть как-то уберечься от жара. Из клубящихся облаков, висящие над колонной завесой, то и дело сваливались окончательно обезумевшие от ядовитого фосфорного дыма Бэтмены. Канал пытались форсировать бесстрашные псевдогиганты, а кровососы настойчиво лезли под гусеницы головным машинам. Однако все эти проблемы были уже не настолько серьезными, как раньше. К маневренному бою мутанты подготовились явно не так хорошо, как к Касаде. Правда, очень скоро выяснилось, что у проводника в рукаве имеется как минимум еще один козырь. Даже два. Пси-атака и подкуп. Если с первой проблемой люди худо-бедно справлялись, спецназ был накачан специальными препаратами, чистильщики тоже глотали какие-то таблетки, а сталкеры предохранялись с помощью артефактов, то с проблемой подкупа справиться оказалось гораздо труднее. Впрочем, позже выяснилось, что дело не совсем в подкупе. Сначала все еще... началось всё ещё у ворот. Несколько сталкеров вдруг попытались атаковать генерала, Исполнявшим роли штабной охраны и людям лейтенанта Пашкова, а также лично Бибику пришлось немало потрудиться, чтобы отогнать налетевшую банду. В дымовой завесе и неразберихе агрессивные сталкеры на время затерялись. Но когда колонна вышла на маршрут, объявились вновь. На этот раз Бибик не прошляпил момент нападения. Однако все обошлось. Полковник лично навешал по соплям троим диверсантам, а еще троих угманили спецназовцы. Третьей атаки не последовало, хотя выяснилось, что диверсионная группа уничтожена пока не полностью. Двоих чужаков схватили и притащили на допрос к Бибику. Сами сталкеры. «Не было их с нами на складах», — уверенно заявил один из ополченцев. «Двоих чужаков». «И одеты, смотри, сам, полковник, как синие». «Вижу, не слепой». Бибик направил на одного из диверсантов автомат. «Кто нанял? На кого охотились?» «Пошел ты!» – процедил сквозь зубы наемник. Ответ неверный. Бибик прошел врага короткой очередью и столкнул тело в канал. «Повторяю вопрос». Он наставил оружие на второго. «Посредники не говорят, кто наниматель», – запаниковал второй наемник. «Но цель-то обозначают?» – Бибик сунул ствол автомата ему под нос. «На кого был контракт?» «На генерала». «Как вы прошли через заслоны? Кто провел?» «Я не знаю». Ответ неверный. «Он в балахоне был, на мозги давил как контролер, не позволял себя рассматривать». «Ясно», — Бибик зло сплюнул. «Что ж ты, поганец, совсем без совести, да?» «К мутантам на службу нанялся. Самому не противно?» «Это просто работа, ничего личного». «Фильмов насмотрелся, да? Ничего личного». Ну и вали к своим дружкам, раз тебе плевать кому служить. Встать! Пошел! Бибик ухватил наемника за ворот, резко поставил на ноги и сильно толкнул в сторону канала. И я... куда же я пойду? Наемник испуганно оглянулся. Вперед! Плыви на тот берег. Туда? Там же зверье! Лучше ту шлепните. Говно вопрос. Бибик вскинул автомат. Нет! Наемник бросился в воду и саженками поплыл к другому берегу. Добрался он ровно до середины канала. В свете близкого лесного пожара было хорошо видно, как вода вокруг наемника вдруг резко забурлила, будто бы вскипая, и человек пронзительно завопил. Сотни каких-то мелких, но зубастых рыбешек набросились на него со всех сторон и через считанные секунды обглодали наемника до костей. Над водой еще метталось эхо его диких воплей, а все уже было кончено. «Раньше наемники круче были», — вновь сплюнув сказал Бибик и натянул маску. Теперь набирают, кого попало. «Пашков, подгони отстающих! Не растягиваться! Я к генералу!» «Есть!» Бибик успел сделать только десяток шагов в направлении головы колонны, как его окликнул лейтенант. «Господин полковник!» «Чего тебе еще?» — Бибик оглянулся. «Зверье отстает!» — Пашков подтолкнул. Вперед бойца-чистильщиков. «Вот, посыльный прибежал!» «Говори!» Бибик остановился и дождался посыльного. «Нам... Э, там это... у нас гранаты кончились, мы и увидели. Зверья-то в тылу нету. Вдали, вдалеке мелькают, за нами не идут». «Очень не нужно идти по горящей земле», — Бибик усмехнулся. «Не, ну... его и на том берегу мало», — боец указал влево. «И с неба больше не сыплются, и контролеры на мозги не гадят. Сержант к вам отправил сказать, что все отвязались». «Свободен!» Бибик кивнул и окинул взглядом местность. Командовавший арьегардом, сержант Чистильщиков, похоже, был прав по всем пунктам. Мутанты явно оставили колонну в покое, более того, начали отходить в направлении зоны. В чем причина, можно было только догадываться. Возможно, командование мутантов каким-то образом пронюхало, что с минуты на минуту по адскому войску начнут работать штурмовики, или еще что-то произошло в штабе Звериной Орды. В принципе, это было неважно. Факт оставался фактом при любом раскладе. Монстры отходили. Где-то высоко над сплошной дымовой завесой прокатились многократные раскаты грома, и Бибик невольно поднял взгляд кверху. «Это что, самолеты?» – удивился Фашков. «Штурмовики!» – полковник кинул. «Прощай, база!» «Штурмовики!» – обрадовался лейтенант. «Контрнаступление!» Вроде того, Бибик опустил взгляд. «Ты почему до сих пор здесь? Куда я тебя отправил?» «Так ведь теперь...» «Теперь тем более надо подтянуться, чтобы через пять минут колонна была в компактнее пачки галет. Бегом марш!» «Есть!» На этот раз Пашков домчался до хвоста колонны без помех, зато Бибик до генеральского хаммера так и не добрался. Его перехватил новый посыльный, теперь из головного дозора. «Танки, господин полковник, у Степановки стоят, связи нет, но они и семафорят, видят нас!» Чего ж не идут навстречу? Боятся, наверное, что подожжем. У нас никто сигналов не понимает. Командир послал спросить, может в колонне кто-то в этом разбирается. В морзенке, что ли? Бибик развернул бойца. Идем, я разбираюсь. Воины в вашу душу. Привыкли к мобильникам даже в поле трындеть. Спецназ называется. Что вообще происходит? «Наемники!» «Кишкой ослабли! Спецы-морзянки не знают! Куда все катится?» «Отставить ворчание!» Из домовой завесы на перерез Бибику вырулил Остапенко в сопровождении троих бойцов. «Танки прямо, господин генерал!» «Слышал! Идем! Что за стрельба у тебя тут была?» «А, так, диверсантов поймали!» «Кого?» «Наемников!» — уточнил Бибик. «По вашу душу, между прочим, приходили!» «Допросил? Говорю же!» «То по мою душу я понял. Что еще сказали?» «Ничего больше». «Да они и не могли ничего сказать. Им цель указали. Они и работали». «Нанял кто?» «Неизвестно. Только я думаю, мутанты и наняли». «Шутишь?» «Никак нет». «Судите сами. Наемники не прятались среди защитников цитадели, а пришли извне». «Это сталкеры подтверждают. А сквозь зверинец их провели контролеры». «Это пленный подтвердил. Значит, наняли их тоже контролеры». «Наняли или заставили?» В том-то и фишка, что наняли. «Дело принимает интересный оборот», задумчиво произнес Остапенко. «Уже нет», — Бибик указал большим пальцем за спину. «Зверье отступает». «Думаю, это неспроста». «Намекаешь, что причина этого отступления кроется в 13 секторе?» Не знаю, но по времени совпадает. Эх, связь бы наладить. Да только из-за этих гадских точек перехода в эфире сплошная катавасия. он даже с танками не связаться. «Есть связь!» – вдруг крикнул один из бойцов, сидящих на броне головной БМП. «Юрка, генералу пулей!» «Да они уже туточки!» – крикнул сопровождающий начальство посыльный. «Господин генерал, коробка на связи!»